Кристина натянула розовое свадебное платье на манекен и выставила его к витрине. Раздраженно поправила искусственной девке золотую бошку, чуть не свернула ее в другую сторону. Заметила удивленный взгляд прохожих, натянула улыбку на лицо «Пусть захлебнутся кровью. Те, кто не верит в ее доброту». И вернула голову обратно. Проделав все утренние переодевания псевдоневест, Кристина плюхнулась на диван женихов. Место ожидания обреченных, ой, простите, обрученных. С самого утра Кристина была в скверном настроении. Предчувствие бурлило у нее в груди. Она лихорадочно пыталась составить план, в котором первым и единственным пунктом стояло задание уберечь Влада от общения с Никой. Она прекрасно понимала, что после Ники может появиться другая, потом следующая. За ней еще несколько таких опасностей. Но в данную минуту опасность Ника. Она еще не знала, как ее опасения близки к реальности. Ведь то, что происходило в эту минуту, напоминало вихрь событий, который мог перевернуть ее жизнь с ног на голову. Но никто не подсказал Кристине, что можно расширить свой кругозор и не зацикливаться на одной точке, на которую она уставилась задумчивым взглядом. Роль точки играла перламутровая бусинка на ажуре свадебного платья. Кристина была уверена, что Ника, охотница за Владом, пытается задвинуть ее за кулисы. Этого она позволить не могла. У нее на богатых был нюх. Естественно, если своих денег нет, то приходится развивать зоркий оценивающий взгляд и обоняние на деньги, а также составить тактику захвата этого самого богача, хозяина жизни и кошелька. А тут как хорошо все сложилось, и богат, и молод, и красив. Она давно работала в свадебном салоне, и насмотрелась. Невесты были такие разнообразные, но тех, которые любили своих жеников и которые выскакивали замуж по расчету, Кристина вычисляла с первого взгляда. Но были и такие, как хищницы. Им и самим этот мужик не нужен, но все, что ему принадлежит, им необходимо заполучить. Скромно, чуть застенчиво и целенаправленно сметая преграды. Это разные категории невест, которым и разный подход, и разные предложения по нарядам. Напарница смеялась, замечая, что при виде первых Кристина выглядела так, как будто съела лимон и получила оскомину, а при виде вторых скрежетала зубами. Кристина была профессионал. Она быстро справлялась со своими зубными проблемами и когда стеклянная дверь в салон открывалась, на ее лице сияла доброжелательная улыбка. Кристина отделалась от очередной невесты, это правда выходила замуж по любви, чем, естественно, очень бесила. Ей предлагали красивые дорогие платья, а она подсчитывала расходы жениха и экономила на себе. «Молодая дурочка», мысленно прозвала ее Кристина, не поддавалась на уговоры жениха. Он уговаривал ее взять самое дорогое платье. Она кричала из-за ширмы, что совершенно не готова тратить их деньги на один день праздника. Когда они, наконец, нашли общий язык и остановились на более экономном варианте, и, наконец, ушли, Кристина скривилась. Она давно пыталась не скривиться при невесте и не намекнуть ей, что платье у девушки может быть и не на один день. Вот она уж точно знает. Некоторые красавицы приходили к ней в салон по несколько раз. Правда, женихи были разные. Кристина вышла из салона внутрь торгового центра и встала возле прозрачных перил балкончика. С любопытством рассматривала клиентов на первом этаже. «Интересные такие». Одни целенаправленно бегут за покупками, другие – в торговом центре на экскурсии, третьи – здесь же на прогулке. И тут она увидела Влада и Нику. Они не спеша шли по залу первого этажа, игнорируя магазины, что совершенно не укладывалось в голове Кристины. Если она попадала в подобное заведение – то без шмоточки не уходила. Ника же была увлечена разговором с Владом. Нет, она увлечена Владом. Копье ревности пронзило ее. Она застучала копытом. Ой, простите, занервничала. Опачки, забеспокоилась Кристина. Непорядок. План по спасению Влада рухнул на глазах. Она кинулась закрывать салон. Как назло, напарница заболела, и сегодня Кристина была одна. А ей нужно было догнать парочку и, незначай, встретить их, кинуться от радости ему на шею и показать девке, кто настоящая любовь Влада, раз уж она в кафе ничего не поняла. Но пока она проделывала необходимые по безопасности вещи, потеряла время. Влад и Ника куда-то делись, как сквозь землю провалились, и Кристина еще долго бегала по торговому центру и заглядывала в бутики, но никак не могла их найти. У нее в уме не укладывалось, как она не встретила их в салоне модной одежды и даже в салоне драгоценностей, и даже в салоне бижутерии тоже не было. Но Кристина была целеустремленная женщина поэтому кинулась звонить своему мужчине. Но тут выяснилось, что она забыла телефон в салоне. Помчалась туда, наткнулась на очередную счастливую влюбленную дурочку, которая желала выбрать себе платье. И когда Кристина открыла дверь, та проскользнула и на требовательные уговоры Кристины не выходила. А наоборот, даже пригрозила негативным отзывом на всех интернет-площадках. Дурочка оказалась непростой, возомнила себя блогером и специалистом. И Кристина приуныла, но платье показала, а время неумолимо было на стороне соперницы. Где теперь мог оказаться Влад с этой девчонкой? Та действительно правду сказала. Это моя территория. Ну что ж... Кристина ведь тоже может ответить. Эта мысль больше не покидала ее голову. И когда у нее появилась возможность позвонить Владу, прошло не менее часа. Влад на ее вопрос ответил, что он работает, и попросил не отвлекать, и пообещал перезвонить. И Кристина сделала вид, что поверила, но решила сбежать с работы пораньше, и засесть в машине возле припаркованного автомобиля Влада. Она была настроена воинственно. Собиралась ждать Нику, в мечтах выдергивала ей волосы. Она была уверена, что Ника преследует Влада. Эта девка давно к нему подбирается. Она даже встречу устроила возле ресторана. Она красочно представляла, как Влад... И Ника проводит время. Так же красочно она представляла, как она побьет соперницу, когда они выйдут из парка.